Вопрос. Видел ли ты проповедника? Ответ. Я видел песчаного червя. Вопрос. И что он делает? Ответ. Он дает нам воздух, которым мы дышим. Вопрос. Тогда зачем устребляете вы его землю? Ответ. Потому что шайхулут, обожествленный песчаный червь, приказывает нам делать это. Харкаляда. Загадки Аракеса. По Фриманскому обычаю юные атрейдесы поднимались с постели за час до рассвета. Просыпаясь от едва слышной суеты прислуги, дети, словно чувствуя друг друга сквозь разделявшую их стену, одновременно зевали и подтягивались, слыша, как слуги готовят завтрак в передних покоях. Завтрак состоял из простой каши с финиками и орехами, приправленной сиропом из специй. Под потолком передних покоев висели желтые круглые светошары, мягкий свет которых лился под сводчатые входы в спальни. При этом неярком свете дети торопливо одевались, прислушиваясь друг к другу. По взаимному согласию наследники Муадиба носили конденс-костюмы, защищающие от иссушающих ветров пустыни. Но вот царственные близнецы вышли в передние покои. Прислуга сразу притихла, и это не укрылось от внимания лета и кханимы. Все сразу заметили, что поверх серого гладкого Конденс-костюма на лето надет темный плащ с черным кантом. На сестре красовался такой же зеленый. У ворота оба плаща были застегнуты золотыми застежками в виде ястребов с глазами из красных рубинов, символом дома трейдосов. Разглядев все это великолепие, Хара, одна из жен Стилгера, не смогла сдержаться. «Вижу, вы приоделись в честь приезда бабушки!» Лето не спеша принял из рук служанки миску с кашей и только после этого взглянул в темное, иссечённое морщинами лицо Хары. «Почему вы не думаете, что мы приоделись в свою честь?» спросил мальчик, покачав головой. Хару не смутило язвительное замечание. «У меня такие же синие глаза, как и у вас», произнесла она без всякой дрожи в голосе. Кханима громко рассмеялась. Хара в своем репертуаре. Женщина никогда не упускала случая проявить типично фрименскую задиристость. Вот и сейчас она имела в виду, «Вы, конечно, царевич, мой мальчик, но у нас с вами одинаковые глаза, без белков. А это знак пристрастия к специи». «Какому Фримену нужна большая честь?» Лето улыбнулся, сокрушенно покачав головой. «Хара, любовь моя, если бы ты была чуть-чуть помоложе и не была бы женой Стилгера, то я сделал бы тебя своей женой». Нисколько не удивившись легкости своей маленькой победы, Хара сделала знак остальным слугам продолжить приготовление к важным дневным делам. «Ешьте свой завтрак!» — строго сказала она. — Сегодня вам понадобятся силы. — Так ты признаешь, что мы не слишком хороши для встречи бабушки? С полным ртом каши спросила Кханима. — Не бойтесь ее, Кхани, — ответила Хара. Лето проглотил Кашу и испытующе взглянул на Хару. Эта женщина дьявольски по-простонародному умна. Она сразу поняла, что кроется за пикировкой об изяществе одежды. «Поверит ли она в то, что мы боимся ее?» — спросил мальчик. «Похоже, что нет», — ответила Хара. «Когда-то она была нашей преподобной матерью, и уж я-то знаю, каковы ее повадки». «Как оделась Алия?» — спросила Кханима. «Я еще не видела ее», — коротко отрезала Хара и отвернулась. Лето и Кханима обменялись заговорщическими взглядами и вышли под центральный свод, заговорив на древнем наречии, известном им благодаря генетической памяти. «Итак, сегодня приезжает бабушка», — сказала Кханима. «И это сильно беспокоит Алию», — откликнулся Лето. «Кто же станет радоваться, уступая такую власть?» В ответ Лето тихо рассмеялся. Это был смех зрелого мужчины, который до странности не вязался со столь юным телом. Да, но и это еще не все. Ты думаешь, что глаза ее матери увидят то, что видим мы? А почему бы и нет? — спросил Лето. Да, наверное, именно этого и боится Алия. Конечно, кто знает о мерзости больше, чем ее воплощение. Но мы можем и ошибиться, — возразила Кханима. «Мы не ошибаемся», — сказал Лето и процитировал отрывок из книги «Асхар» Бин Гиссерит. «С полным разумением и основываясь на ужасном опыте, видим мы то, что называем предсуществующей мерзостью. Ибо кто знает, какая маска из нашего проклятого и злонравного прошлого может овладеть живой плотью». «Я знаю эту историю», — ответила Кханима. «Но если это правда...» то почему мы не страдаем от внутреннего зла? Наверное, потому что наш дух «Хранят наши родители», — отозвался Лето. Но почему у Алии нет такого хранителя и стража? Не знаю. Может быть, потому что один из ее родителей все еще среди живых. А может быть, это потому, что мы еще молоды и сильны. Но когда станем старше и циничнее, нам надо быть очень осторожными с этой бабушкой. перебила брата Кханима, и не обсуждать с ней проповедника, который бродит по планете, изрекая ересь. «Ты не думаешь, что это и вправду наш отец?» «Я не могу об этом судить. Знаю только, что тетя Алия очень его боится». Кханима энергично тряхнула головой. «Я не верю во всю эту чушь о мерзости. У тебя точно такая же память, как и у меня», возразил Лето. «Веришь в то, Во что хочешь верить? Ты не думаешь, что все получилось так, потому что Алия отважилась войти в специи в транс, а мы нет? спросила Кханима. Именно так я и думаю. Они замолчали, влившись в поток людей, выходивших из центральных ворот. В Ситче табор было прохладно, но Конденс костюмы хорошо согревали, и дети отбросили назад сберегающие тепло капюшоны, обнажив рыжеволосые головы. Лица их несли отпечатки одних и тех же генов. Большие рты и широко расставленные глаза, в которых нельзя было отличить белки от синих радужек. Признак привыкания к меланжу. Лето первым заметил приближение их тетки Алии. «Она идет, предостерегающе произнес Лето, переходя на боевой язык дома от Рейдосов. Алия предстала перед детьми, и к Ханима кивнула тётке. «Военная добыча приветствует блистательную родственницу», — ханима говорила теперь на языке чакапса, подчеркивая значение своего имени — «военная добыча». «Как видите, возлюбленная тетя вмешался в разговор лета. Мы готовимся ко встрече с вашей матушкой». Алия была одной из немногих при многолюдном дворе, кто не выказывал ни малейшего удивления, слышав взрослые разумные речи царственных детей. Она по очереди посмотрела на них своими горящими глазами. «Лучше бы вы оба придержали свои строптивые языки», — сказала она. Бронзовые волосы Алии не спадали с затылка двумя золотистыми полукружьями. Изящный овал лица искажала хмурая мина. Губы большого самодовольного рта были сжаты в тонкую нить. В углах глаз с синими белками — Затаились тревожные лучи морщин. «Я уже предупреждала вас, как надо себя вести», — сказала Алия. «Вы знаете, почему это надо не хуже, чем я». «Мы знаем ваши причины, но, вероятно, вы можете не знать наших», — произнесла Кханима. «Кхани!» — взорвалась Алия. Лето горячим взглядом посмотрел на тетку. «Сегодня не тот день, когда нам надо прикидываться глупо улыбающимися младенцами». «Никто и не требует, чтобы вы глупо улыбались», — возразила Алия. «Но мы думаем, что с вашей стороны было бы не слишком мудро провоцировать у бабушки опасные мысли. Со мной соглашается и Рулан. Кто знает, какую роль возьмет на себя леди Джессика. В конце концов, она — биныгисерит. и Лето удивленно покачал головой. «Неужели Алия не понимает наших подозрений?» Может быть, дело зашло слишком далеко. Он незаметно вгляделся в лицо тетки, отмечая на ее лице генетическую стигму, знак крови ее деда по материнской линии. Барон Владимир Харконен был не из приятных людей, подумав, лето ощутил внутреннее беспокойство. Это был и его предок. Леди Джессика знает, как править, сказал он вслух. Кханима согласно кивнула. Почему она решила приехать именно сейчас?» Алия нахмурилась. «Может быть, она просто хочет повидать своих внуков?» «Ты очень на это надеешься, дорогая тетушка. Но, черт возьми, похоже, что дело не только и не столько в этом», — подумала Кханима. «Она не может править здесь», — проговорила Алия. «С нее вполне достаточно Каладана. Когда наш отец отправился умирать в пустыню, он оставил вас регеншей». Умиротворяюще заговорила Кханима. «Он... Вы можете на что-то пожаловаться?» Перебила девочку Алия. «Это был мудрый выбор», — Лето поддержал линию сестры. «Вы были единственной, кто был рожден равной нам. Говорят, что моя мать вернулась в Орден Сестер», — сказала Алия. «А вы оба знаете, что думает Бин Гиссари, то мерзости», — подсказал Лето. «Да». Процедила сквозь зубы Алия. Как говорится, ведьма всегда ведьма. Подлила масло в огонь Ханима. Сестрица, ты играешь в опасные игры, подумал Лето, но не стал нарушать ход начатой игры. Наша бабушка, в отличие от других женщин подобного рода, очень простой человек, сказал он. Вы тетя имеете доступ к ее памяти и несомненно знаете, чего следует ожидать. Простота. Воскликнула Алия, тряхнула головой и, оглядев запруженную людьми галерею, снова посмотрела на близнецов. Если бы моя мать не была сложной натурой, ни вас, ни меня не было бы сейчас здесь. Я должна была быть ее перворожденной дочерью. И ничего этого. Она судорожно повела плечами. Еще раз предупреждаю вас, будьте сегодня особенно осторожны. Вот и моя охрана. Вы все еще считаете ли я, что нам не стоит сопровождать вас в космопорт? спросил лето. Ждите меня здесь, ответила женщина. Я сама привезу ее. Лето переглянулся с сестрой. Вы много раз говорили нам, что память, которую передали нам наши предки, бесполезна до тех пор, пока мы на своей плоти не почувствуем, что она означает. Только тогда память воплощается в реальность. Моя сестра и я. «Верим в это. Мы предвидим, что с приездом бабушки дела могут принять опасный оборот». «Продолжайте верить в это», — ответила мальчику Алия. Повернувшись, она под защитой охранника направилась к государственному выходу, где ее ждал армитоптер. К ханема вытерла непрошенную слезу. «Вода для мертвых», — шепнул Лето, беря сестру под руку. Ханима тяжело вздохнула, думая, как она смотрела на свою тетку все наперед, зная из накопленной предками памяти. Это было от специевого транса? Спросила она наперед, зная ответ. Не можешь предположить ничего лучшего? Нет. Просто для того, чтобы поспорить. Но почему ни отец наш, ни даже наша мать не поддались искушению? Лето изучающе взглянул на сестру. «Да не хуже меня, знаешь ответ. Их личности уже устоялись, когда они прибыли на Аракис. А специи в и вы «Ну...» — он пожал плечами. «Они родились в этом мире, не владея памятью предков. Однако Алия...» «Почему она не поверила в предостережение Бины Гессерит?» — спросила Кханима, покусывая нижнюю губу. «У Алии та же информация, что и у нас. Так почему она ее не обдумала?» «Ей уже приписали мерзость», — ответил Лето. «Тебе не кажется, что это искушение — попытаться быть сильнее, чем все эти?» «Нет, не кажется», — содрогнувшись, ответила Кханима и отвернулась. Стоило только воззвать генетической памяти, как предупреждения Бины Гессерид живо зазвучали в ее ушах. «Предрожденные, становясь взрослыми», — «Усваивали дурные обычаи, а возможная причина этого...» Кханема снова содрогнулась. «К сожалению, среди наших предков было немало предрожденных», — сказал Лето. «Да, возможно, это так. Но мы...» «Ах да, все тот же старый вопрос, на который нет ответа. Действительно ли мы имеем доступ ко всему файлу опыта любого из наших предков?» Чувствуя собственное внутреннее смятение, Лето понимал, как сильно тревожит разговор сестру. Они часто обсуждали этот вопрос, но так и не пришли ни к какому выводу. «Мы должны как можно дольше оттягивать момент, когда она захочет подвергнуть нас трансу», — сказал Лето. «Надо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не было передозировки специй». «Для транса доза должна быть уж очень велика», — сказала Кханима. «Наверное, у нас высокая толерантность», — произнес Лето. «Посмотри, сколько требуется Алие». «Как мне ее жаль», — заговорила Кханима. «Этот соблазн коварный и тонкий. Он постепенно обволакивает ее до тех пор, пока...» «Да, она жертва», — заговорил Лето. «Мерзости». «Мы можем ошибиться». «Верно». Я всегда думаю о том, что следующая память предка, к которой я получу доступ, будет той, которая прошла не дальше от тебя, чем подушка. Нам надо воспользоваться приездом бабушки и обсудить с ней этот вопрос. Ее память постоянно меня к этому побуждает, — признался Лето. Кханиме выдержала его прямой взгляд. — Большое знание никогда не приводит к простым решениям, — сказала она.